Глава восьмая «Так, что это было?» — прервал молчание тон. «Чего ты к нему липла?» «Тебе какое дело?» — огрызнулась я. «Не смей так со мной говорить!» — властно прикрикнул он, и у меня аж мурашки по телу пошли от его голоса. В нем чувствовалась затаенная сила и угроза. Ты находишься среди взрослых мужчин. Если не хочешь найти приключений на свою... голову, то веди себя прилично. От его слов захотелось расплакаться. Неужели я и вправду произвожу впечатление легкодоступной девушки? И странные приставания орка — это только начало? Но зачем? Зачем я согласилась во всем этом участвовать? В первый же день нашла столько приключений на свою пятую точку, хотя все остальные игроки сидели себе спокойно в домиках. Что теперь подумает обо мне Сандр? Я сама не понимаю, почему так реагирую на него, но ничего поделать не могу. Тянет меня к этому мужчине, и все тут. Решено. Дожидаюсь воскресенья, ворую этот артефакт и сваливаю. Сегодня пятница. Отлично. «Займусь этим прямо сейчас». Я резко встала с качелей и направилась в сторону дома, но Тон вдруг схватил меня за руку и, глядя в глаза, спросил чеканя каждое слово. «Ты меня поняла?» «Да кто он такой, чтобы указывать мне, как себя вести? Думает, что раз помог пройти в первый тур, я ему обязана? Да пошел он!» Я ответила тону злым взглядом и попыталась вырвать свою конечность, но ему это не понравилось. Он вдруг встал, и с его стороны это был эффектный жест. Теперь он возвышался надо мной и как бы давил своим сильным телом. — Не смей липнуть к оборотню! — прошипел он, сильнее сжав мою руку. — Еще раз увижу тебя, трущуюся об него, и последствия не понравятся вам обоим. Водник практически отшвырнул мою руку и с крайне недовольным видом ушел в дом, оставив меня одну. Почему он ведет себя так, словно у него есть право указывать мне, как себя вести? Я не терлась, Апсандра. Кажется, я тряхнула головой. Если хочу оказаться дома как можно скорее, то нужно действовать. Сделав глубокий вдох, Я решила прогуляться до административного здания, ведь именно там, по нашей информации, хранится эта магическая побрякушка, которая стоит бешеных денег. На выходе из дома снова столкнулась с Сандром. И почему он всегда появляется так неожиданно? И еще его запах. Я снова начала дышать через рот. «Как себя чувствуешь?» — спросил он, выскочив практически из ниоткуда и перегородив мне пароход к входной двери. Оборотень возвышался надо мной больше, чем на целую голову. И как я смогла дотянуться до его шеи? Так, я опять не о том думаю. — А как ты думаешь? — опустила голову вниз. — Артур сожалеет о том, что убил твоего питомца, — вздохнул он. — И почему Сандра ведет себя так, словно ничего не произошло? «Но, Поля, ты должна была предупредить нас, что у тебя такой необычный зверек. Если бы он попался мне на глаза, я и сам не знаю, как бы отреагировал. Держать паука в качестве любимца?» Он поморщился. «Я понимаю, что ты взяла его сюда в качестве друга, но нужно было предупредить нас». Я опустила глаза в пол и не знала, что сказать. Понимала прекрасно, что он прав, но что мне ему ответить? Что я не собиралась тут расшаркиваться, а намерена исчезнуть уже послезавтра?» Гоша вообще не должен был покидать аквариум. При мысли о нем в груди больно защемило, и я, сдержанно кивнув, все же обошла Сандра и вышла на улицу. Стоял приятный солнечный день. Было страшно покидать стены дома после вчерашнего инцидента, но выбора нет. Не могу же я сидеть в четырех стенах из-за страха приставаний орка. Главное помнить, что не нужно оставаться одной в безлюдных местах, и все будет хорошо. Здание администрации представляло из себя довольно громоздкое сооружение. Сразу после входной двери начинался длинный коридор с множеством дверей. Вот здесь справа знакомый мне совещательный зал, за ним кабинет заведующего турниром, дальше инвентарь. И где же здесь этот таинственный артефакт? Заказчик точно сказал, что хранят его на территории турнира, значит, нужно искать. Как оказалось, в конце коридора был резкий поворот на 90 градусов, незаметный при входе. Я осторожно свернула и чуть не стукнула себя по лбу. Здесь оказался большой просторный зал круглой формы, в центре которого стоял постамент, на нем красивый женский гребень для волос. Он был просто потрясающим. Зубцы длинные и острые. Чтобы такие сломать, нужно очень постараться. Цветом они напоминали перламутр. Гребень венчала россыпь крупных жемчужин, которые сверкали на солнце почти как бриллианты, а также крошечных, оконемевших морских звезд и мелких ракушек. Между ними, как змейки, расползались тонкие линии, напоминающие листики морских водорослей. Каким же мастером нужно быть, чтобы изготовить такую вот красоту? Этот гребень способен украсить любую прическу и сделать царицей Бала даже самую невзрачную девушку. Я завороженно смотрела на это украшение и все никак не могла налюбоваться. Да, от него просто невозможно оторвать взгляд. Неудивительно, что за него борются на турнире. «Вижу, тебе нравится» голос Тона прозвучал, как гром среди ясного неба. Он стоял на противоположной стороне постамента, сложив руки в карманы и с грустной улыбкой смотря на гребень. Говорят, его изготовил сам Тритон. «Морской бог?» «Угу», — кивнул парень. «Согласно легенде, это украшение он сделал для своей любимой нимфы — Галатеи. Она была невероятно прекрасна, имела кроткий нрав, и никогда не вступала в гаремные склоки, которых при его дворце на глубине океана было предостаточно. «Она была его женой?» — уточнила я, то — Тон кивнул. «И дочерью?» «Нимфы не были дочерями Тритона, в том смысле, в котором его используют люди. Он просто создавал их из магии морской воды и собственной крови. Интересно. А раньше я о его крови ничего не слышала». «А потом Тритон, по доброте душевной, дал убежище человеку, который похитил самку-оборотня», — фыркнул парень. «И эти шавки начали ему мстить. Похищали его созданий, его девочек, его кровь и плоть. Они издевались над ними, мучили, насиловали, а потом жестко убивали». Он неотрывно смотрел на гребень, и, казалось, на дне его глаз разыгрывается буря. Тела сбрасывали в море. Саритон был вынужден оплакивать смерть каждой своей дочери, не в силах ничего сделать. «Но он же бог!» — не понимала я. «Разве он не мог наказать их?» «Морской бог сильнее всего себя чувствует на море, а оборотни проживают в лесах. Там наверняка есть реки», — не унималась я. «В пресной воде его возможности ограничены», — тон метнул в меня острый взгляд. А морей эти сволочи избегали. Он отдал приказ нимфам не покидать моря, не выходить на сушу и вообще затаиться ради их же блага. Все послушались и даже вопросов не задавали. А потом... Он вздохнул, как будто переживал тяжелые для него воспоминания. Потом Галатея, его самый прекрасный ценный цветок, самая кроткая и послушная нимфа начала иногда появляться на суше. Она выходила туда в те моменты, когда он был занят или спал. Зачем? Ответа нет до сих пор. В какой-то момент ее похитили. Он вдруг замолчал. «И что было дальше?» — допытывалась я. Тон То молчал. Он вдруг перестал стоять столбом и неспешно приблизился ко мне с интересом, рассматривая мое лицо. Стало не по себе, но интуиция молчала. Я вдруг явственно ощутила личный запах тона. Соленый, слабый и какой-то сырой, что ли. Это в водники так пахнут. Рука этого парня вдруг коснулась моего лица. Большой палец очертил контур губ и замер. Он смотрел на меня с какой-то затаенной нежностью и теплотой, как будто мы с ним давно не виделись. Мне показалось, он даже выглядеть стал немного старше. И что случилось потом? Я отступила на шаг назад, не позволяя ему касаться меня. Тон То вздохнул и убрал руки в карманы. Она умерла, грустно изрек водник и цокнул языком, перекатывая с пятки на носок. Ее убили и бросили в море? Я обошла его и ближе подошла к артефакту. Даже с большого расстояния я чувствовала мощное защитное поле, окружавшее это изящное украшение. «Нет», — медленно протянул Тон. «Она-то как раз вернулась к Тритону, живая и здоровая. Но Галатея не желала возвращаться в море. Она обратилась к Богу только с одной просьбой — дать ей возможность зачать от оборотня, похитившего ее. Она влюбилась в того, кто похитил ее? Она уверяла, что ее никто не похищал, и она сама сбежала к нему», — усмехнулся Тон. «Клялась, что любит его а он ее. Но не могут иметь детей только от своей пары, а Галатея была нимфой. Тритон очень разозлился от того, что его любимица предпочла другого, тем более того, кто убивал ее сестер, вышел из себя. И? Ну к чему эти театральные паузы? И проклял ее, выдохнул Тон с каменным лицом. Он сказал, что она сможет родить котят своему возлюбленному, но это не принесет им счастья. Это дитя станет проклятием, и для нее самой, и для этого оборотня. Тритон пришел в такую ярость, что Галатея, которая всегда относилась к нему очень тепло, убежала в слезах. Перед этим вырвав из волос этот гребень и швырнув его в море. Она больше не появлялась у воды и ничего у него не просила. Он снова грустно вздохнул. На его лице промелькнула такая боль, что мне стало не по себе. Спустя девять месяцев ее муж, оборотень, принес к утесу ее тело. Она умерла, не выдержав родов. Он не выбросил ее тело, а осторожно спустил ее на воду и отпустил. «А ребенок!» — прошептала я, завороженная этой историей. «Исчез!» — пожал плечами тон, посмотрев мне в глаза. Никто о нем ничего не слышал. Все, кто знал эту историю, решили, что он умер. «Значит, проклятие Бога сбылось?» — отозвалась я, смотря на украшение, которое, по легенде, носила Галатея. Ребенок стал проклятием, и из-за него погибла нимфа. Отец потерял жену и ребенка. Разве может быть наказание хуже? Тон То не ответил, а снова замолк, и на этот раз, похоже, полностью ушел в свои мысли. Я же наматывала вокруг артефакта, выискивая слабые места и придумывая, как бы забрать его отсюда, да так, чтобы шума было меньше. Ну, в принципе, я справлюсь, ничего критически сложного здесь нет. Когда я обернулась, тона в зале уже не было. И куда он успел деться? Я вернулась к себе в комнату, на этот раз без приключений. И остаток дня провела в ней, обдумывая дело и периодически отвлекаясь на рассказанную легенду. Интересно, как давно произошли все эти события? Вражда нимф и оборотни длится уже больше ста лет, но я никогда не слышала, чтобы хоть одна из них стала женой врага. Тон То хороший рассказчик. Такое ощущение, словно описанные события, я наблюдала своими глазами. Так грустно. Почему оборотни из-за одной похищенной женщины начали убивать десятки других невинных? Причем не просто убивали, они намеренно издевались над ними и выбрасывали в море, таким образом демонстрируя свои зверства. Животные. Даже стыдно стало, что я имею отношение к этому народу. Этой ночью я, как и в прошлый раз, спала с кинжалом под подушкой, утешала себя тем, что это моя последняя ночевка в этом доме. Я проснулась на рассвете и решила подготовиться к предстоящему делу, пожалуй, одному из самых рискованных за все время. Лучше всего для успокоения нервов и настройки на нужный лад подходила зарядка на свежем воздухе. В столь ранний час полигон был пуст. Здесь царила приятная свежесть, а сонная атмосфера над поселком создавала ощущение уюта. Я размяла шею, руки, талию, потом ноги и приступила к основным упражнениям – отжимания, приседания, растяжка мышц. Вскоре поднялся довольно сильный ветер, который дул прямо мне в лицо и отбрасывал волосы назад. Прошло около часа. Я сидела на горизонтальном шпагате, смотрела в сторону леса и полностью ушла в себя. Размышляла о будущем замужестве о Жаке, о своей дальнейшей жизни, и тут из мыслей меня вырвал посторонний запах. Женский. Девушка из другой команды тоже пришла на полигон и решила позаниматься с ножами. Она ловко метала их в специально принесенную мишень, причем встала недалеко от меня. Она снова была в длинной черной юбке, а я в светлых штанах. Айла. Представилась она, не поворачивая головы. «Поля!» — вздохнула я и закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. «Ты такая юная, Поля!» — зачем-то сказала девушка. «Как только на турнир прошла!» Я молчала и не желала вступать с ней в диалог. «Если в их команде такой ненормальный капитан, то и она такая же!» Думают, что если сейчас по-женски поговорит со мной, и я сразу выдам им всесильные стороны нашей команды. Да разбежалась. Я и сама своих ребят плохо знаю. Мы даже ни разу не тренировались вместе. Между прочим, если неаккуратно сесть на шпагат, то можно лишиться невинности, поучительным тоном сообщила мне Айла и метнула очередной кинжал. Меня так поразила глупость сказанного, что следующая фраза вырвалась непроизвольно только если сесть шпагатом на член. Секунда, и полигон взорвался дружным мужским хохотом. Изумленно обернувшись, увидела весь мужской состав участников турнира. Артур схватился за живот, у капитана второй команды из глаз прыснули слезы, и даже Сандер смеялся от души. Мне сразу же захотелось провалиться сквозь землю. И как они смогли так незаметно подкрасться? Да если бы знала, что они стоят в десяти метрах от моей спины, Ни за что в жизни не сказануло бы такое. «А что, мелкое? уже есть такой опыт?» — отсмеявшись, спросил Артур. «Да пошел ты!» — пробурчала я себе под нос. Не знаю, услышал он или нет. Взгляд зацепился за орка, который приставал ко мне. На его щеке красовались три глубокие царапины. Заметив мой интерес, он перестал смеяться и ответил мне надменным взглядом. «Я посидела на шпагате еще некоторое время». Надеюсь, что никто не заметил, как сильно я покраснела. На губах Айлы блуждала загадочная улыбка. Вскоре я уловила запах приближающегося оборотня, а потом Сандр тронул меня за плечо. «Вставай, будем тренироваться», — с улыбкой сказал он. «С ними?» — указала на вторую команду. «Нет. Я вообще не знаю, зачем они пришли, ведь я забронировал полигон», — громко произнес он. «Бронь начинается с семи утра, а сейчас 6:40, шесть сорок», — ответил ему орк. Сандр лишь закатил глаза и подал мне руку, помогая встать. Краем глаза отметила недовольную физиономию Тона. «Наша четверка отошла в одну сторону полигона, вторая команда в другую». «Значит так», — вздохнул оборотень. «У нас два водника, один огневик и один оборотень». Чтобы быть командой, мы должны знать слабые и сильные стороны друг друга. Я, невосприимчив к магии, в обращенном состоянии, очень силен. Могу запросто перегрызть глотку тому же орку, но этого не потребуется, я думаю. Артур? От воды я теряю магию, — пожал плечами он. Если я мокрый, то не получается зажечь огонь ни в каком его виде. Лучше всего я себя чувствую вблизи водоемов, — Или хотя бы источников воды, — хрипло произнес Тон. — Могу и без них использовать магию, но получается значительно слабее. — Как же ты прошел отбор, — усмехнулся Артур. — Там не было водоемов. Тон ответил ему хмурым взглядом, а потом поднял вверх сжатый кулак. — Поэтому предпочитаю действовать силой, — заявил водник, пристально смотря в глаза Артуру. — А потом все разом посмотрели на меня. — А я что? В обращенном состоянии я могу пробраться куда угодно, не оставляя следов. Могу отвлечь внимание и вытащить из кармана все, что угодно. Боюсь, на турнире эти мои способности не пригодятся. — Поле в физическом плане уступает всем нам, — вздохнул Сандра, рассматривая меня. Видно, устал дожидаться моего ответа. — Поэтому, если придется залезть на какую-то высоту или быстро добежать куда-то, я возьму тебя на спину. — Балласт буркнул Артур себе под нос, но все услышали. «Мне стало так обидно. На фоне этих сильных и обученных магии парней я почувствовала себя ущербной девочкой, случайным образом попавшей туда, куда не следовало». «Поле неплохо управляется с водой», — сказал Тон. «Я подтяну ее. В физическом плане тоже не нужно ее недооценивать. Она легкая, гибкая, умеет обращаться с оружием, знает основы рукопашного боя». Да и вообще, ее физическая форма, пусть и не идеальна, но все равно неплохая. Так что на фоне тяжелых парней ее легкость и маневренность нам только на руку. Я смотрела на него с отвисшей челюстью и не понимала, откуда он столько знает обо мне. Водник, в свою очередь, проигнорировал мой потрясенный взгляд и смотрел прямо перед собой. — Вы знакомы? — прищурился Сандр. — Неважно, — отчеканил тон. «Приступаем!» «Эй, вы!» — крикнул Сандр другой команде, стоявшей кучкой метрах в пятидесяти от нас. «Валите отсюда! Мы начинаем!» Они не стали возражать и послушно покинули полигон. Как только стукнуло семь часов, все изменилось. Над полигоном проявил себя полупрозрачный купол, как крышка над баранчиком. Несколько секунд ничего не происходило. А потом тот же купол изменил цвет, как и все окружавшее нас пустое пространство полигона. Из ниоткуда появились, словно выросли из-под земли, спортивные препятствия для бега, высокие деревья, даже яма. Никогда прежде такого не видела. А вот парни стояли со скучающим видом. Наверное, для них такое не впервой. Для начала Сандр заставил нас заниматься на дорожках для бега с препятствиями. Парни щелкали их, как орешки а я уже через 20 минут начала задыхаться. Еще бы! Сначала надо бежать, перепрыгивая через барьеры, которые становятся все выше и выше. Потом наоборот, проползти под ними. Затем вообще начались лужи сразу за барьерами, и прыгать мне уже приходилось, не хуже кенгуру. В итоге очень скоро я не смогла осилить препятствия и со всего размаха влетела в очередную лужу с водой. Практически сразу раздался злобный смех Артура. «Ты нас всех подводишь!» Он склонился надо мной и не сильно толкнул ногой в бок. «Вставай! Че развалилась? Ванну потом будешь принимать!» «Неплохо для первого раза!» — похвалил меня Сандр. Что примечательно, на парнях не было ни капли воды или грязи. В этот момент я поняла, что очень хочу домой. Потом мы должны были взобраться на дерево. Их было три штуки. Стояли они довольно близко друг к другу, но забирались мы на центральные. Будь я в облике кошки, то сделала бы этого два счета. Но сейчас я человек, и это все усложняло. Я полезла самый последний, вслед за тоном. Сначала все было неплохо, и я не очень-то и отставала от него. Можно сказать, почти все время держалась рядом, но в какой-то момент все пошло не так, как надо. Моя лодыжка предательски съехала с выступа в стволе именно в тот момент, когда я попыталась зацепиться за ветку, и я едва не полетела вниз. Лишь в последний момент успела схватиться за толстую ветку и испуганно вскрикнуть, чем привлекла всеобщее внимание. «Поля, что случилось?» – раздался сверху встревоженный голос Сандра. Тон практически сразу оказался рядом и помог мне взобраться на ветку. Он обхватил меня за талию и легко подтянул, усадив попой на деревянное сиденье. Порядок не поцарапалась? нахмурился он. Нет, растерянно пролепетала я. Внизу было не меньше шести метров. Что же было бы, если бы я все-таки упала? Водник полез дальше, сказав мне впредь быть осторожней, но тут мой взгляд упал на свисающую сверху Лиану. Да-да, самую настоящую Лиану! Недолго думая, я обвязала ее вокруг талии, используя как страховку. Дальше я лезла благополучно, но в какой-то момент решила проверить прочность лианы и повисла на ней. Понравилось. Я слегка оттолкнулась от ствола дерева и пролетела несколько метров. Класс! Класс! Несравнимое чувство полета. Обхватив ее руками, позабыла про задание капитана и облетела ствол дерева, как птица. Хотелось кричать от восторга. Сильно оттолкнувшись, я отлетела от нашего дерева и удачно зацепилась за ветку соседнего. Как же приятно чувствовать себя легкой, парящей над землей без крыльев. «Что происходит?» — услышала я недоуменный голос Сандра. «Почему эта макака попала именно в нашу команду?» — буркнул Артур. «Поля, вернись на ствол дерева!» — строго приказал Сандра, и в его голосе проскользнуло что-то такое, Отчего у меня и мысли не возникла ослушаться. Тут же прилипла к стволу как приклеенная. Остаток тренировки прошел хоть и не просто для меня, но без эксцессов. Артур показал нам свое владение огненной стихией, которую усмирил тон, потушив пламя водяным вихрем. Только я стояла как неприкаянная, не зная, что мне делать. Вода не отзывалась. Наше время подходило к концу. И Сандр приказал закругляться. «Так...» — начал он. «Сегодня я увидел, на что вы все способны, что умеете. Дальше будем исходить из имеющихся данных». При этих словах его взгляд скользнул по мне, и я устыдилась собственной беспомощности. Мы вернулись в дом, и я тут же упала на кровать. Как я устала! Даже Роб так не гонял меня, как Сандра на этой тренировке. Успокаивала себя мысль, что это было в первый и последний раз, и уже этой ночью заберу артефакт и свалю с этого проклятого турнира. Я задремала, но проснулась от мужских голосов под своими окнами. Выглянув, поняла, что там стоят он и Артур, и обсуждают что-то. Также с удивлением обнаружила, что именно под моими окнами расположена крыша веранды. Прозвучало мое имя, и я невольно прислушалась. — Чего ты задираешь ее? «Никто ее не задирает. Пара невинных шуток над этой дурочкой и все. Сразу претензии?» — улыбался Артур. «Перестань к ней приставать!» — с расстановкой произнес тон. Меня возмутила эта ситуация. С какой стати этот водник за моей спиной разборки устраивает? Я и сама могу за себя постоять, а его внимание и нездоровый интерес уже у меня в печенках. Я перелезла через окно и легко ступила на крышу веранды. Точно, эти двое стояли прямо возле нее. Я видела, что Тон заметил меня, но виду не подал. «Мы со шмакодявкой сами разберемся», — смеялся Артур. Его вообще забавляла вся эта ситуация. «Шмакодявкой?» Меня так сильно разозлило это обидное слово, что невероятно захотелось отомстить этому хмырю за все его насмешки. Даже не знаю, как это случилось. Все произошло само собой. Надо мной материализовалась толща воды, и я чувствовала ее как часть себя, как продолжение своей сути. Секунда, и не меньше пяти литров обрушилась на голову этому выскочке, облив его с головы до ног. Я хихикнула, и Артур медленно поднял голову. Когда наши взгляды встретились, я увидела в них свою казнь. Горящий, яростный, злой, он словно прожигал меня насквозь, как бы и вовсе не воспламениться. Я недооценила парня. Думала, он через дверь вернется в дом и начнет мстить. Но он поступил куда проще, ухватился руками за крышу и начал подтягиваться. Поняв, к чему он клонит, я дала Деру и быстро забралась обратно в свое окно. Когда я уже залезла в свою комнату, поняла, что Артур уже стоит на крыше веранды. Интуиция кричала, что нужно бежать, спасаться, уносить ноги. Мне хватило толики запаха этого парня, чтобы понять, он на взводе и себя не контролирует. И почему его так вывела из себя невинная шутка? Я слышала, что огневики не переносят воду, но не настолько же. Когда моя рука коснулась ручки двери, Артур уже лез в окно. Я понимала, что если он нагонит меня, то если и не убьет, то очень сильно навредит. Пулей вылетев в коридор, я пробежала несколько метров и практически налетела на Сандра. Он смотрел на меня квадратными глазами и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но я юркнула ему за спину, вцепилась в плечи и уже с этого ракурса наблюдала за происходящим. Пышущий яростью Артур шел нам навстречу, И у него разве что пар из носа не шел, как у быка. В глазах горел огонь, и этот уничтожающий взгляд был направлен на меня. Как я только не воспламенилась, мне стало страшно. Очень. Пришло понимание, что в данный момент этот парень может причинить серьезный вред моему здоровью. «Защити меня!» Шепнула на ухо Сандру, служившему единственным щитом между мной и разгневанным магом. Тут же в запахе оборотня что-то изменилось. Его мышцы окаменели, и так как я крепко прижималась к нему, то очень хорошо это прочувствовала. Тем временем Артур вплотную приблизился к нам и попытался дотянуться до меня, обойдя Сандра. Но тот ловко повернулся вместе со мной и ушел от его рук. Я изо всех сил цеплялась за его плечи, надеясь, что его сильное тело не позволит Артуру дотянуться до меня своими длинными руками. «Эта тварь меня облила!» — проревел огневик, предприняв еще одну попытку отомстить мне, и снова Сандра увел меня из-под удара. «Да-да», — маг пустил в ход кулаки. «Это тебе за Гошу!» — выкрикнула я через плечо оборотня. «Сейчас к нему отправишься!» — крикнул Артур и сделал очень сильный рывок. Ему удалось схватить меня за ткань рубашки, и я уже решила, что сейчас он выдернет меня из такого уютного убежища, но все случилось по-другому. Сандр вдруг со всей силы то ли ударил, то ли отпихнул своего друга, и он с огромной силой врезался в стену, приложившись головой. Я испуганно ойкнула. У Артура закатились глаза, и он медленно сполз по стене вниз. Только убедившись, что парень лежит без сознания, я нашла в себе силы отлипнуть от Сандра. Тот, в свою очередь, тут же бросился к другу. Присев рядом с ним, он начал хлопать его по щекам и трясти. «Артур!» — громко позвал он, и я понял, что оборотень ужасно за него испугался. «Дружище, открой глаза!» И снова трясет его, как куклу. Да, оказанию первой помощи он явно не обучен. «Не тряси», — негромко произнесла я, и Сандр тут же поднял на меня свой взгляд. Растерянность, боль, непонимание и даже злость — это те чувства, которые промелькнули в его глазах. Его нужно уложить на что-то мягкое. К моему удивлению, Сандр тут же закинул друга к себе на плечо и занес в свою комнату. Артур – парень отнюдь не хрупкого телосложения, а оборотень нес его легко, как игрушку. Это сколько же в нем силы? Мы вошли в комнату капитана команды. Она очень отличалась от моей. На стенах висели ковры с замысловатыми узорами. Большая кровать с пологом стояла в углу у стены. Да и вообще обстановка какая-то странная, очень напоминающая нору. Зашторенное окно добавляло мрачности сандер сгрузил своего друга на кровать аккуратно уложив голову на подушку. я тут же склонилась над человеком который минутой ранее меня чуть не убил и попыталась понять насколько все серьезно не то чтобы я сильно переживала за него просто не хочется чтобы из за меня у сандра и всей команды были проблемы. что здесь происходит почти прорычал тон заходя в комнату я даже не обернулась к нему и они начали вести разговор с оборотнем. Он вкратце объяснил, что произошло. «Я ощупала затылок Артура. Повреждений нет. Попыталась перевернуть его на бок, но он оказался слишком тяжелым, и на помощь мне пришел Сандр. «Может, позвать врача?» – предложил он. «Пока не надо», – отозвалась я, осматривая затылок парня. «Ни крови, ни гематом, никаких видимых повреждений нет». Через пять минут он открыл глаза и растерянно посмотрел на нас. «Как ты?» — с беспокойством спросил Сандр. «Голова болит», — прошептал он. «Что произошло?» «А ты не помнишь?» — нахмурился оборотень. «Смутно». Тут же откуда-то появился тон и заставил Артура выпить какую-то настойку из маленького непрозрачного пузырька. Он без вопросов сделал это и вскоре заснул. «Он проспит до утра. Не будите его», — строго приказал Тон. «Но на утро будет здоров». «Как ты это сделала?» — с подозрением спросил Сандра, поворачиваясь ко мне. «Что сделала?» — удивилась я. «Не знаю. Само получилось. Просто захотелось его облить. Вот вода и...» «Я не об этом!» — оборвал меня Сандра. Ты попросила меня защитить тебя, и у меня включился инстинкт. По нашим законам, оборотень не имеет права отказать самке в защите, если она ее просит. Но эта защита заключается лишь в ограждении от опасности. Он говорил все это, смотря на меня так, что становилось не по себе. А на врага под действием инстинктов, ликвидировать эту опасность, это... Он вдруг замолчал и отвернулся. «Что это?» — не поняла я. «Ничего», — резко ответил оборотень. «Спасибо за помощь вам обоим». «Уходите», — так и повисло в воздухе. Мне вдруг стало очень совестно за то, что из-за меня у всех здесь какие-то неприятности. Я бросила взгляд на мирно спящего Артура и в расстроенных чувствах ушла на задний двор.